Глава восьмая. Верховная партийная власть, крепко посидевшая и немало оплешилая, время от времени раздергивала кремлевские кулисы. На сцену дворца съезда в длинные ряды президиума под Ленинский барельеф выбирались напыщенные вожди. В быту по жизни обыкновенной они слали вполне здравомысленными отцами, дедами, братьями,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 Только с бумажки идуть в одно марксистско-ленинскую дуду, которую продулишь до прорех. Надеть человеку на руки спагги, перевернуть головой вниз, спустить шагать по улице, дика, несуразно, все вверх тормашками. Люди на сцене, державшие речи, выглядели тоже и дико, и несуразно, и, зараженные каким-то вирусом идеологии, говорили обо всем вот вверх тормашки. То ли в порыве партийного празднества, предугадывая взрывы аплодисментов, овации, не отрывались от реального бытия? Это сверкающего блеска, начищивали мутное и мифическое слово «коммунизм». То ли глаголили исключительно об успехах страны Советов, потому что имели право так глаголить, ибо закромавали полны ядерных бомб. А смертоносное оружие — это сила, неимоверная в мире. Эту силу никто не отменит, не обхитрит.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 Мы знаем, хрипучий вещал Неттилич съезду, что добьемся всего, к чему стремимся, успешно решим задачи, которые перед собой ставим. Залогом этого были и есть и будут творческий гений советского народа, его самоотверженность, его сплоченность вокруг своей коммунистической партии, неуклонно идущим ленинским курсом бурный продолжительный аплодисмент. Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза! Партия Ленина боевой авангард всего нашего народа, бурный продолжительный позывнет. Да здравствует и крепнет союз советских социалистических республик, оплот мира и дружбы народов, бурный продолжительный позывнет. Пусть крепнет и идёт от победы к победе могучий союз революционных сил, мировой системы социализма, международного рабочего движения, борцов за национальное и социальное освобождение народов, бурный продолжительный позывнет. Высшее знамя вечно живого непредимого учения Маркса Энгельса Ленина, да здравствует коммунизм, бурный продолжительный аплодисмент. Великому советскому народу строить коммунизма слава, бурный продолжительный аплодисмент. Все встают. В зале вспыхивают горячие овации, отзываются возгласы «Слава КПСС! Слава советскому народу! Ура! Ленинскому ЦК слава!» «Пашка, скажи, — кинулся с вопросом к старшему брату Лешка, глядя на экран, где редком местились партийный вожди.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 Пусти, я захочу, парировал Лёшка. Вообще моя мечта жить у теплого моря, иметь яхту, вечером сидеть на палубе, чтобы красивая молодка подавала бокал вина бордо. И все? кисло спросил Пашка. Нет, на звезды буду еще глядеть. Как ты полетишь от Марса к Меркурию? Я бы полетел, но меня в летные училище не примут. По отцанкам не вытяну. Там конкурс большой. Пашка поставил гирю за шкаф пошел умываться. В самбо он не записался, но дома калил свое тело на турнике, наращивал мышцы гирями. В телевизоре новый шквал, здравец, овации, из огромного зала хорсловослой. — Чего орут? — философский спросил Лешка. Казалось, в России всяк понимал, что нет никакого ходу хваленым коммунизм что стал коммунизм чем-то вроде религии. Не увидеть, ни проверить, только на веру воспринять. Но кремлевские пенсионеры жили, как в панцире. Смерти Брежнева стали ждать рано. Мечта простой, земной, лучшей жизни, изводит душу, а тут, казалось, на пути к мечте стоит дряхлеющий генсек, его приспешные свора, убери-то его и откроет шлагбаум. Прост русский человек мечтателен и доверчив.